Глава 30. Казнить человек он всегда требовал мелкими, частыми ударами, повторяя свой знаменитый приказ «бей», чтобы он чувствовал, что умирает. Когда по ошибке был казнен вместо нужного человек другой, с тем же именем он воскликнул «и этот того стоил». Он постоянно повторял известные слова трагедии «пусть ненавидят, лишь бы боялись». Примечание. Слова из трагедии «Акция от Рей. Не раз он обрушивался на всех сенаторов, вместе обзывал их прихвостнями сияна, обзывал предателями матери и братьев, показывал доносы, которые будто бы сжег, оправдывал Тиберия, который по его словам поневоле свирепствовал, так как не мог не верить стольким клеветникам. Примечание. Будь-то бы сжег, смотри, главу пятнадцатую. Всадническое сословие поносил он всегда за страсть к театру и цирку. Когда чернь в обиду ему рукоплескала другим возницам, он воскликнул, о, если бы у римского народа была только одна шея! А когда у него требовали пощады для разбойника, «Тетрине», он сказал о требующих, «сами они, Тетрине». Примечание. Одна шея подразумевается, чтобы можно было перерубить ее. Пять гладиаторов-ретиариев в туниках бились против пяти секутеров. Поддались без борьбы и уже ждали смерти, как вдруг один из побежденных схватил свой трезубец и перебил всех победителей. Гай Ведикте объявил, что скорбит об этом кровавом побоище, и проклинает всех, кто способен был на него смотреть. Примечание. Ретиарии, рыбаки, выступали налегке, вооруженные только трезубцем и сетью, которой они старались опутать своих противников секутеров, преследователей или мирмелонов рыбок, выступавших в полном тяжелом вооружении.